Временами он вспоминал жену и ребенка, не очень-то веря в реальность их существования. Они были так далеко. Если бы ему сейчас сказали, что они умерли, он бы только пожал плечами. Реально для него существовал только Уилсон. «Ребята, я все вам отдам». Уилсон разразился длинным потоком слов. Его голос звучал монотонный, стал почти неузнаваемым. «Только скажите, ребята, я отдам вам, все отдам. Хотите деньги? У меня есть сотни фунтов. Только поставьте носилки на землю и дайте глоток воды. Дайте мне воды, ребята, это все, о чем я вас прошу». Они сделали... Продолжительный привал. Гольдстейн тотчас же бросился прочь, упал на землю лицом вниз и пролежал неподвижно несколько минут. Риджис тупо и безучастно смотрел то на него, то на Уилсона. — Ты что, хочешь пить? — Да, дай мне воды, дай мне воды! Риджис вздохнул. Его сильное тело, казалось, сжалось, За последние два дня большой с обвислыми губами рот был открыт, спина сузилась, руки стали длиннее, голова склонилась к груди. Его редкие рыжеватые волосы прилипли к покатому лбу, промокшая одежда висела на нем. Он походил на огромную оплывшую свечу, установленную на толстом пне. «Слушай, я не знаю». Но почему-то тебе нельзя пить. Ты только дай мне воды. Я все сделаю для тебя. Риджис почесал шею. Он не привык сам принимать решения. Всю свою жизнь он получал приказы от кого-то другого и сейчас чувствовал себя неловко. — Я должен спросить Гольдстейна, — пробормотал он. — Гольдстейн трус. — Не знаю. Риджис хмыкнул, это вышло непроизвольно. Он не знал, почему засмеялся. По-видимому, от смущения. Они с Гольдстейном были слишком измучены, чтобы говорить друг с другом, но все же он считал, что Гольдстейн был старшим, несмотря на то, что дорогу знал назад только он, Риджис. Он никогда никем и ничем не командовал, и сейчас полагал, что именно Гольдстейн должен принимать все решения. А Гольдстейн лежал в десяти ярдах от него лицом к земле почти без сознания. «Я слишком устал, чтобы думать», — сказал Риджис самому себе. «Все же казалось нелепым не дать человеку глоток воды. Немного воды не повредит ему», — подумал он. Однако Гольдстейн умел читать и знал кое-что. Риджес боялся нарушить какое-либо правило из огромного, таинственного для него мира книг и газет. «Мой отец говорил что-то о том, что человеку нужно дать пить, когда он болен», — подумал Риджес. «Но он не мог вспомнить, что именно», — говорил отец. «Как ты чувствуешь себя, Уилсон?» Спросил он с сомнением. «Ты должен дать мне воды. Я весь горю!» Риджес снова покачал головой. «Уилсон много грешил в своей жизни и будет гореть в адском огне. Риджис охватил благоговейный страх. Если человек умрет грешником, его, несомненно, ждет страшное наказание. Но...» христос умер ради бедных грешников сказал риджис самому себе не проявить к человеку сострадания также было бы грехом я думаю что тебе можно дать воды со вздохом произнес риджис он тихонько вынул флягу и снова взглянул на гольдстейна он не хотел чтобы тот выговаривал ему за это «На, попей!» Уилсон пил лихорадочно. Вода выливалась изо рта, капала на подбородок и намочила воротник гимнастерки. Ох, здорово! От жадности кадык на его шее судорожно дергался. «Ты хороший парень!» — бормотал он. Вода застряла у него в горле, и он сильно раскашлялся, стирая кровь с подбородка, нервным, вороватым движением. Риджес смотрел на капельку крови, которую Уилсон не стер. Она медленно растекалась по мокрой щеке Уилсона, окрашивая ее в розовый цвет. «Ты думаешь, я выживу?» спросил Уилсон. «Конечно!» Риджис почувствовал озноб и вспомнил, как однажды Священник читал в своей проповеди о том, что грешники противятся адскому огню. Никто не может избежать его. Если человек грешник, то неминуемо окажется в нем, говорил священник.